Студия медиакнига представляет Владимир Сухинин. Не зная отдыха и сна. Серия «Вторая жизнь майора». Книга десятая. Читает артист Сергей Горбунов. Не зная отдыха и сна, вся жизнь тревогою полна. Все устремления твои, как сон, несбыточные мечты. Не убежишь ты от врагов, смирись, ведь твой удел таков. Ария слепого провидца. Лигерийский императорский театр. Пролог. Дрожит, трясется земля, стонет под копытами боевых быков. На севере Великой степи собираются орки для последнего боя между собой. Часть племен, что пошли за духом мщения худжгархам, встали у последней черты в ожидании свершения воли отца всех орков. Нет дороги назад. Они или умрут, или победят. К ним движется орда кочевых племен, что остались верны учению шаманов, чтобы покарать еретиков, смыть кровью позор отступников и очистить дух орков от заразы самозванца. Птицы примолкли. Звери ушли с пути Орды. Затихла степь. Даже вольный ветерок испугался, спрятался и не шевелил буйные верхушки степного редколесья. Восемь племен шло на войну со свидетелями Худжгарха. Пять тысяч крепких бывалых воинов. А за ними, они это знали, двигались оседлые орки. Восемь тысяч бойцов. Все живое уходило с их пути. Племена спешно снимались с мест кочевий, бросали то, что не могли забрать с собой, и расходились в стороны, теряясь в безбрежной степи, родами, семьями. Распадались рода и семьи, растекаясь и исчезая по оврагам, по лесам вместе с животными. Подальше от пути движения безжалостной орды. На стоянке основного лагеря орков шел совет походных вождей, сторонников отца. Лица вождей были сумрачными. В воздухе витал дух раздора, несогласия и откровенной вражды. Не так проходил поход, как они задумывали. Верховный шаман проявил небывалую жестокость к своим сородичам. Уничтожал всех несогласных и его боялись очень боялись, скрывая свой страх за непроницаемыми личинами. После долгого молчания и скудной трапезы в тишине раздался голос одного из вождей. «Что говорят разведчики, муроза?» Это задал вопрос старый орк Срынь, вождь племени Куачу. Он был обращен к великому походному вождю Груму. Именно в его стойбище недавно появился обличенный большой силой шаман. Срынь помолчал, ожидая и не дождавшись ответа. Потер съеденные временем клыки. Мы идем уже седмицу, а встречаем лишь потухшие костры и брошенные гнилые шкуры. Где еда для воинов? Где воины оседлых, что должны были прийти с обозом? Главный походный вождь, грум-бык, не скрывая злобы, переглянулся с шаманом, верховным пророком отца. Оглядел собравшихся. Вопрос был задан, надо отвечать. Вокруг внимательные и хмурые лица других вождей. Он знал их мысли. Они тоже не раз посещали его голову. Разведчики сообщили, Начал он говорить тяжело и медленно, словно не языком ворочил, а бревном. Каждое его слово падало камнем на сердца сидящих в шатре вождей. Не все были согласны с политикой тотального уничтожения непокорных. Подспудно страх и недовольство подступали к сердцам бывалых воинов, и они его прятали, не давали волю своим чувствам. «Сообщили» что все племена, которые кочевали здесь, ушли со своих мест. Они или ушли под защиту отступников, или рассеялись по степи. Оседлые наши братья неожиданно повернули обратно. Еще более неохотно продолжил он. «Почему?» — вновь спросил вождь племени Куачу. «Мы точно не знаем». Там, видимо, восстали племена на их пути, и продвижение стало невозможным. «Их не будет, братья!» Взгляд верховного вождя зло блеснул и словно плеть ударил по лицам сидящих. Те под его взглядом опустили голову, пряча взгляды. «Справедливый суд будем творить мы сами!» Видимо, отцу всех орков было неугодно, чтобы против горстки отступников собралось столько воинов, и он повернул их домой. «Но я рад этому!» — Грум оскалился и подался телом вперед. «Нам больше достанется славы!» — он ударил кулаком по колену. «Мы упьемся кровью предателей!» «Хорошо бы не умереть до этого с голоду!» — произнес кто-то из сидящих вождей. «А почему не отправляешь фуражные отряды для сбора провианта?» — не унимался срынь. Верховный недовольно глянул на вопрошавшего. Тот задевал болезненную тему, а отвечать надо. «Я отправлял отряды на поиски скота», — он помолчал. Не хотелось говорить о неприятном. «Но их уничтожили». «В степи вокруг нас движутся сотни воинов. Если они видят маленький отряд, они его уничтожают. Если я отправляю большой отряд в полтысячи, они рассеиваются. Мы доставляем скот, который можем найти, но я понимаю, что его мало. Поэтому нужно быстро двигаться навстречу врагу. Там есть еда и женщины». «Еда и женщины», — передразнил Грумос — «мои воины едят своих лорхов. На чем мы будем сражаться? Зачем нужно было уничтожать племя Чинрис? Зачем нужно было насильно принуждать остальных орков идти с нами?» «Такова воля нашего отца», — сверкнув иступлен очами, вступил в разговор верховный шаман Шир-Арык. Все видели в его глазах горящий огонь фанатизма, но, зная его силу, промолчали. «Мы пришли искоренять ересь, и сделаем это, даже если придется ополовинить степь. Вы все это хорошо знаете. Вы хорошо знаете, что лучше вырезать половину стада, чем допустить гибель всех лорхов от чумы. «Надо искоренить заразу ереси на корню, прежде чем она захватит всех наших сородичей. Все должны видеть, что отец не прощает отступников. Все!» Его взгляд скользил по лицам вождей. Он видел, они прятали глаза. «Трусы!» — с ненавистью подумал шаман. «К чему эти пустые разговоры?» — успокоившись, произнес он. «Идите!» и сражайтесь, как велит обычай, а отец явит вам свою славу. Неужели вы не видите? Он испытывает вашу веру. Не будьте малодушными», — шаман вновь оглядел присутствующих вождей, ища несогласных. Хоть и не все вожди были согласны с такой постановкой вопроса ведения войны, но спорить не стали. Шаман показал себя жестоким и беспощадным не только с чужими, но и со своими орками. «Значит, пойдем быстрее!» — вздохнул Срынь. «Скорей бы все это закончилось!» Постепенно вожди один за одним покинули шатер. Грум почесал объемистый живот, посмотрел вслед последнему уходящему вождю. «Шир, если ты не явишь славу нашего отца, то они...» Один за другим разбегутся. Скоро поход на империю, и никто не будет гоняться по степи за отступниками. Верховный шаман зло зыркнул на вождя. Не будет похода на империю, Грум. Отцу это не угодно. Покараем отступников и свергнем великого. Им станешь ты. Грум удивленно часто-часто заморгал. Степь Лагерь свидетелей Худжгарха. Грыз повел свои войска следом за вышедшими на войну кочевыми племенами. Он проводил оседлых, не нападая на три дня пути, и убедился, что те не повернут обратно. Оседлые спешно, как могли, возвращались к себе на юг. Его воины, обученные и освоившие новую тактику быстрых налетов и отступлений, вылавливали разведчиков, отставших орков и безжалостно истребляли. Грыз знал, что там, на севере, в трех местах остались лишь старики и женщины с детьми. Но он также знал, что старые бойцы не посрамят, встанут на защиту своих племен и, если надо, полягут, но продержатся до его подхода. Он принял решение возвращаться. Первыми ушли три разведывательные сотни, ведомые его сыном. Остальные войны двинулись с обозом, оставшимся от оседлых. Грыс решил не бросать животных и провиант. Он имел цель с дальним прицелом – раздать это племенам, пострадавшим от преследователей отца. «Пусть видят, как свидетели Худжгарха отличаются от грабителей», идущих под стягом отца. Гонцы ждали повелений, чтобы отправиться в путь и сообщить свидетелям Худжгарха, куда направится Орда. Или она разделится, чтобы расправиться с противником по частям, или выберет один маршрут. Но противник медлил, он неторопливо продвигался вперед, с долгими остановками, словно не решался принять решение. Грыз понимал замысел их военачальника дождаться подмоги со стороны оседлых орков, что было ему на руку верхние плавны бытия замок биоты а где-то вверху в небесных планах бытия возлежало на ложе пребывая в великом раздражении биота. Черные прислужницы обмахивали ее опахалами и буквально тряслись от страха, страшась гнева госпожи. «Как это у него получается?» — размышляла сестра Рока. «Сам пропадает неизвестно где, а город его строится и крепнет. Там живут одни сумасшедшие, не знающие законов вселенной. И им на всех наплевать. Прогнали Рока сами, без высокого». Сколько благодати они потратили на войну? Всю! Идиоты! Могли договориться с братом на васцелитет и дело с концом. А теперь иди и бери их голыми руками. Так нет, я не могу. Этот чертов договор. Додумать она не успела. Горус сотряс удар и скинул ее на пол. Стоя голая на карачках, в неприглядном виде она удивленно моргала, не в силах что-либо сделать или произнести. Она пораженно хлопала ресницами, не понимая сути происходящего. У нее просто ни с того ни с сего исчезла огромная часть благодати, а гора резко понизилась. Наконец она опомнилась. «Кто?» — заревела она, как раненая медведица. «Кто посмел?» Богиня вскочила, полная ярости и негодования. Заметалась, не зная, что предпринять, и тут же перед ней появилась статуя. «Тобой нарушен договор», — проговорила она. Статуя исчезла, а в воздухе, кружась, стал опускаться листок пергамента. «Договор?» Не понимая еще, в чем дело, и ухватив его на лету, удивленно вслух прочитала Биота — и тут же хлопнула себя по лбу дура как я могла попасться на удочку рока она должна была защитить владение самозванца а вместо этого тупо смотрела как он штурмует гору с уверенностью что с падением горы договор потеряет силу не я тебя на куски разорву мелкая сволочь закричала она в порыве безудержной ярости Биота остервенела, разорвала договор на мелкие кусочки Сожгла их в пламени своей ненависти И, ища ей выход, стала крушить все вокруг Она ломала мебель, била вазы, убивала прислужниц и кричала Это был крик отчаяния и бессилия Она дико, как животное, орала и выла Скрежетала зубами и плакала Устав бесноваться и выместив свою ненависть и злобу, Биота остановилась. Ее руки бессильно повисли, словно плети. Вокруг царил хаос. Лежали истерзанные тела прислушниц. Ее разбитое сердце отравляло горечь поражения. Во рту чувствовался горький привкус желчи. А в глубине ее гордого сердца Зародилась невольная, в котором она не хотела сама себе признаться, восхищение самозванцем. Или, уже тихо произнесла она, или замуж выйду. Верхние плавные бытия, замок рока. Рок, вернувшись к себе, был в ярости. Самозванец уже несколько раз ущемлял его гордость. Рок пометался по дворцу, затем выпил пинту вина и успокоился. Он уничтожил вызванных существ, и теперь они сто лет не будут ему подчиняться. Он нарушил закон вызова. «Ну да ладно», — отмахнулся он от навязчивых неприятных мыслей. «Главное сделано. Враг растратил всю свою благодать, и теперь он возьмет их голыми руками. Сейчас он отдохнет» приведет свои мысли в порядок и примет сдачу горы. Все-таки он самый способный из хранителей, терпеливый и умный. Рок починил доспехи, почистил щит и восстановил прожженную булаву. Перед новыми подданными нужно явиться во всей красе. Он наполнил свою ауру золотым сиянием и через час отправился принимать сдачу горы самозванца. Верхние плавны бытия. Замок Худжгарха. Рострум горестно вздыхал. Благодати нет. Вся истрачена на войну. Все жители, кроме двух придурков, поют псалмы, а эти дуются в карты. Эх, махнул рукой Рострум. Чему быть, того не миновать. «Я с вами», — бесшабашно сказал он и уселся на полбашни, где резались в дурака два непоседливых дурня. «На что играем?» — тасуя карты, спросил мастер. «Если магистр проиграет, он отдает мне свой жезл. Я кукарекую или миукаю, если вы играете вы. Если проиграет мастер, он должен будет мне одно желание». «Идет», — согласились оба. Мастер раздал карты, и они стали играть. Как повелось, сначала проиграл мастер. Довольный Рострум насмешливо посмотрел на подчиненного и произнес. «Ну что, придурок, наполняй гору Эртаной!» И тут же гром грянул с неба. Гора дернулась и значительно подросла. Трое оторопело смотрели на происходящее. Рядом неожиданно раздался душераздирающий вопль сирены. «Слався!» Змеи в панике выскочили из глазниц Роструба и понеслись прочь. Вместе с собой они утащили его глаза. Тот только обреченно махнул рукой. «Что поделаешь с этой ненормальной? Тут вообще нет нормальных жителей!» Первым опомнился мастер прочистил уши, глянул довольно на русалку и ответил. «Выполнено». «Тревога!» — вновь завыла сирена, и трое вскочили. Змеи вернулись, вставили роструму глаза и, словно трубы бинокля, уставились вдаль. Трое, замирая, смотрели, как быстро к замку приближается золотая звезда. «Ты смотри!» «А ему понравилось!» Радостно крикнул магистр, достал жезл и махнул им. Золотая звезда налетела на невидимую стену, врезалась и, размазавшись красным пятном, стала стекать вниз, как по стеклу. Рок летел полный достоинства и великолепия. Он увидел гору и прибавил скорость. Что-то ему показалось странным. Неужели гора так значительно подросла? но додумать свою мысль он не успел рок налетел на невидимую преграду и мгновенно превратился в лепешку не ожидавший такой встречи он не озаботился защитой пришел в себя хранитель сивиллы только когда смог собраться в единое целое стоя у подножья многократно выросшей горы и сгорая от стыда он с ненавистью подумал сестричка лисичка сука «Провела меня, поставила защиту!» Против этих двоих он не выстоит, растратит свою благодать, которую и так жрут ненасытные пожиратели Эртаны из другой вселенной. Он пригнулся, чтобы его не увидели с горы, и поспешил к себе домой. Он еще вернется сюда, и тогда эти безумцы не получат пощады. Инферно. Нижний слой. На нижнем слое инферно, вокруг замка Курамы, клубилась радиоактивная пыль. Сам замок устоял, хотя столица княжества погибла. Курама, выросший от сожженных им тысячах жертв, погибших после атомной бомбардировки, был доволен. Он полетит к столице неудачника, который в своей самонадеянности пытался захватить его владение, и будет править оттуда а временному союзнику оставит в управлении этот разрушенный надел. Он пролетел гигантской тенью над разрушенным городом, у которого толпились тысячи его подданных, и исчез высоко в небе. Алиш, собрав свои немногочисленные войска, вернулся в разрушенный город. У стен стояли и просили их пустить выжившие жители столицы. Они просились под его покровительство. «Пустите их», — распорядился он, — «и пусть отстраивают этот город. Все, что наверху, пусть принадлежит демонам, все, что внизу, пусть принадлежит крысанам». Он смотрел с высоты башни, как сотни и тысячи демонов через двое ворот вливались в город. «Зачем мне открытый мир?» — подумал он. «Может, я нашел здесь свою судьбу?» Жизнь в закрытом секторе продолжалась.